Но я не понимаю, Арсен, зачем она будет вам нужна, если её уволят? Она хороша только до тех пор, пока работает на Петровке, да нигде не быть а у самого Гордеева. Правильно, Витенька, ты не понимаешь. Куда тебя понимать, молодой ты ещё? Да мне её должность, пфу, наплевать и растереть. Надо будет я себе со скорей навербую из каких хочешь отделов. Мне она нужна. Она, понимаешь, её голова, её характер, её мышление. Она моя копия, только моложе в два раза. Я Витенька. Дело своё люблю мне из-за денег, которые оно приносит, хотя деньги эти и немалые, я его создавал из любви к искусству. Оно закономерно вытекает из особенностей моей души. Я сам его придумал и сам его создал, и поддерживать в нём жизнь может далеко не каждый, а только тот, кто похож на меня. Вот Каменская похожа. Она такая же спокойная, как я. Расчётливая умеет ждать, не суетиться, она холодная и безжалостная, умная и в меру циничная, лишённая романтических закидонов. И я сделаю всё возможное, чтобы передать своё детище в её руки. Она его по крайней мере не погубит. Они обсудили ещё ряд текущих вопросов, выпили по чашке чаю, И Виктор стал прощаться.